Глава семнадцатая Поместье Два мерзавца шагали по коридору первого этажа. Слишком самонадеянно. Останавливались возле каждой двери, выбивали ее с ноги и расстреливали все, что находилось внутри. Надеюсь, никто из прислуги не пострадал. Самое обидное, что на перемещение сюда я выжег остатки силы. И теперь совершенно ничем не смогу удивить убийц, которые вломились в родной дом Кирилла. Хотя, почему-то ничем. У меня есть тычковые ножи и оружие, в котором достаточно патронов. Дождался, когда эта парочка нырнет в очередной кабинет, и высунулся из-за угла. Взял дверь на прицел и ждал, когда оба душегуба появятся в дверном проеме. Вот один размеренно выходит в коридор, держа дробовик на плече. Он совершенно не ожидает, что ему здесь может грозить опасность. «Парень, ты вообще в курсе, где находишься? Это поместье Аркановых». Да, Виктор здорово испортил репутацию рода, но и до него Арканова могли постоять за себя и всегда давали отпор. Конечно, не считая деда. Вот он-то и подкачал. Парень скидывает дробовик с плеча, а в это время следом за ним в дверном проеме появляется его напарник. Вот они, голубцы. Зажимаю спусковой крючок и не даю противнику выстрелить. Длинная автоматная очередь с расстояния в несколько метров превращает тела врагов в кровавый фарш. На втором этаже слышу выстрелы. За улицу вообще не говорю, там стрельба и не стихала. Видимо, эти двое оторвались от общей компании и как-то смогли прорваться в дом. Бегу по лестнице, понимая, что сейчас я легкая мишень. София. В первую очередь я должен найти ее. В коридоре натыкаюсь на труп Лепатова, нашего садовника. Он что делает на втором этаже. Неужели спасался от убийц? Если так, у нас проблемы». Переступаю через тело прислуги и врываюсь в комнату сестры. Уши сворачиваются в трубочку от пронзительного визга Софии на пару с нянечкой. Тамара Николаевна — храбрейшая женщина. Несмотря на свой страх, хватает торшеры мчиться на меня. Ведь понимает, что против реального убийцы у нее шансов никаких, но девочку все равно в обиду не дает. Это достойно уважения. Одной рукой перехватываю торшер и отхожу в сторону, чтобы не оказаться у нее на пути. «Тамара, все в порядке, это я!» Еще пару секунд нянечка смотрит на меня широко раскрытыми от страха глазами, а потом все-таки выпускает из рук свое примитивное оружие. «Кирилл Викторович, простите ради всего святого, тут такое происходит!» «Знаю, поэтому и рванул сразу к вам. Где мама и Глеб?» «Глеб Викторович с охраной отражает атаку на поместье. Он должен быть где-то на первом этаже, а Мария Гавриловна велела нам не высовываться и отвлекла этих жутких людей на себя». «А вот это плохо. С большой вероятностью мать Кирилла могут убить, поэтому нужно действовать быстро. Вот только я совершенно не понимаю, за что хвататься в первую очередь. Помочь Глебу, мчаться, спасать Марию, оставлять Софию с нянечкой тоже не вариант». Рано или поздно сюда явятся убийцы. Тимирязева видели? Арслан Тимурович ужасный человек. Он застрелил Тимофея Петровича прямо на глазах Софии, когда мы пытались выбраться из комнаты девочки. Правда? Что же такого Тимофей Петрович делал, что был убит? И вообще, как садовник оказался на втором этаже поместья? Хотя со вторым вопросом загнул. Мужчина вполне мог просто бежать от убийц, но мне был интересен поступок Тимирязева. Так, все потом. В любой момент сюда могут ворваться убийцы, а силы у меня совсем крохи. Конечно, за неделю здесь я стал куда сильнее, и энергия восстанавливается в разы быстрее, но этот артефакт жрет непомерное ее количество. Немного поколебался и снял его с шеи. Да, теперь у меня не будет дополнительной защиты, но через несколько минут появится хотя бы призрачная возможность увести отсюда Софию. На лестнице послышались торопливые шаги, и я тут же отошел от двери. «София, Тамара, на пол!» Дважды просить не пришлось. Сестра и нянечка сразу же улеглись на пол и закрыли голову руками. Тяжелый удар ботинка в хлипкую деревянную дверь едва не вырвал замок. «Идиоты, вы вообще пробовали провернуть ручку?» «В любом случае, теперь я знаю, что это законная цель. Свои так в комнату входить не станут». Второй удар все-таки вырвал замок, и дверь начала открываться, но прежде чем она отворилась... Выпустил длинную очередь из решетив первого нападающего. Его тело кулем рухнуло на пол, а с коридора послышались предсмертные хрипы. Рано радоваться, я точно слышал, что он был не один. Оп! В комнату влетает граната. Ну, этот фокус я отработал еще в доме Кузьмина. Пока она не рванула, открываю на ее пути крошечный портал и вышвыриваю в коридор подальше от входа. От грохота закладывает уши, но зато через пару секунд за дверью наступает мертвая тишина. Дурацкая граната. Пришлось истратить на нее те крупицы энергии, которые успели накопиться. Нет, будь я полон энергии, разорвал бы этих негодяев в два счета. Теперь же приходится играть в кошки-мышки и полагаться либо на собственные силы, либо на те крохи энергии, которые успевают восстановиться. Я даже не могу воздействовать на пространство, чтобы разведать, что творится за дверью. Вытянул вперед стул. Чисто. Хотя что может быть после взрыва гранаты? Осторожно выглянул. Никого. Так, это обнадеживает. Только вышел в коридор, как из соседней комнаты высовывается одареныш и швыряет в меня сгустком энергии. В упор. От удара засверкало в глазах и швырнуло метра на два назад. Хорошо, что на мне бронекостюм, иначе повторил бы незавидную участь Карамшева. Хотя чувствую, что пластины брони здорово оплавились после такого удара. Да и ребра болят, словно машины переехали. Направляю автомат на обидчика и зажимаю спусковой крючок, но тот читает мои намерения и успевает выставить перед собой энергетический щит. Бесполезно, только патроны истрачу. А рядом кокоса, который мог бы восполнить запас, не видать. Отшвыриваю в сторону автомат и пытаюсь подняться. «Уф, как же больно!» Опираюсь на стену и понемногу заползаю наверх. Очевидно, мои попытки забавляют одаренного. Он довольно скалится и создает новый сгусток энергии. А вот фиг тебе! У меня набралось немного энергии, чтобы хоть разок переместиться ему за спину. Хлоп! Тычковый нож в правой руке бьет прямиком в спинной мозг. Тело противника трясет в агонии, а сгусток энергии с хлопком исчезает, оставляя на руках мерзавца глубокие ожоги. Но ему-то какая теперь печаль. Ожоги самое меньшее, что с ним произошло. Безжизненное тело падает к моим ногам, а я ковыляю обратно в комнату Софии. Прикрываю дверь хотя бы формально, потому как теперь она уже точно не закроется. Так, нужно попытаться заблокировать. Схватил стул и подпером им дверь. Так продержится немного дольше. Итак, мы вернулись обратно, с чего все начиналось. У меня снова нет энергии, только теперь нападающих на два меньше, а я едва дышу от боли. Конечно, стараюсь не показывать это Софии, чтобы девочка не волновалась. Спиной прислонился к стене и закрыл глаза. Ну и где хваленые госорганы? Прошло уже минут пятнадцать после того, как поместье превратилось в настоящую мясорубку, а их и духу нет. Еще минут пять, хотя бы пять минуточек. «Киря, а эти люди? Ну, Арслан и его помощники. Они нас убьют?» Голос Софии заставляет меня открыть глаза. «Нет, не говори глупостей. Пока я рядом, тебя никто не обидит». «Но ведь они там, за дверью. Сейчас они ворвутся сюда. Киря, мне страшно». «Не бойся, малышка. Хочешь, мы с тобой улетим отсюда? Совсем как в сказке. Только дай мне обещание, что никому не расскажешь, как это произошло. Это будет нашим маленьким секретом. Хорошо?» «Хорошо». София тут же повеселела и смело взяла меня за руку. «А теперь закрой глаза и представь, что ты умеешь летать». Повернулся к нянечке и увидел на ее лице гримасу страха. «Тамара, я вас не оставлю. Вы ведь так давно работаете у нас и стали частью нашей семьи. Аркановы в ответе за вашу безопасность. Давайте руку». «Я в порядке, Кирилл Викторович. Спасайте девочку, если считаете, что сможете вырваться». «Глупости! Я могу вывести вас обеих!» Пока Егоза стояла с закрытыми глазами, обвел взглядом комнату. Вроде бы мы забрали все, что могло понадобиться, и не оставили никаких намеков, куда отправляемся. Хотя, вот этот зайка нам определенно нужен, София без него никогда не засыпает. Схватил плюшевую игрушку свободной рукой и открыл портал. За дверью послышались шаги, кто-то дергал ручку, стараясь ее повернуть. Мысленно представил, как в пространстве открывается проход к нужному мне месту. Далеко прыгнуть пока не получится, поэтому придется выбираться отсюда своим ходом. Хлоп! Дверь сотрясалась под ударами, когда в комнате раздался хлопок, и мы исчезли, чтобы в следующее мгновение оказаться за забором поместья Аркановых. Насколько я помню, камеры не доставали сюда, и здесь была слепая зона. Конечно, если Тимирязев не поставил новые. Впрочем, это уже не важно. После нашего неожиданного исчезновения он наверняка догадается, как мы смогли улизнуть из-под его носа. «Ого, Кири, у тебя получилось!» Удивленный голос девочки звучал необыкновенно громко на пустынной ночной улице. Как бы она не привлекла ненужное внимание. «А ты разве не верила?» Нянечка так вообще потеряла дар речи и хватала ртом воздух. Тамар, все в порядке. Берите Софию и укройтесь вон за теми деревьями!» Со стороны дороги вас никто не увидит, а я приду за вами. Кири, ты уходишь? Да, ягоза, ненадолго оставлю вас одних. Видишь, сейчас вам не грозит опасность, а вот Глеб с мамой, как и остальные люди, в большой беде. Им нужна моя помощь. Но ты ведь едва на ногах стоишь. Да, девочка наблюдательная. Хотя в этом возрасте дети частенько подмечают то, чего не видят некоторые взрослые. Я справлюсь. Береги себя. Ты лучший брат на свете. «Надеюсь, ты понимаешь, что без твоих сказок я не усну, поэтому даже не вздумай погибнуть». «Хорошо. Ради такого придется выжить». Потрепал малышку по голове и направился к поместью. «Через забор я в таком состоянии точно не заберусь, поэтому попробую пробиться через центральный вход». А тут жарко. Два микроавтобуса перегородили вход в поместье. Сейчас здесь было всего два водителя. Интересно, как хорошо они следят за происходящим вокруг». Подошел с противоположной стороны от поместья, рванул ручку двери и всадил тычковый нож водителю в глазницу. Не знаю, выживет или нет, но на какое-то время он точно нейтрализован. Сажусь за руль и ненадолго замираю. Нет, в теории я понимаю, как здесь все работает, но на практике... Так, в первую очередь ремень безопасности. Потом жму педали, переключаю коробку передач и понимаю, что начинаю закипать. Управлять машиной совершенно непросто. Особенно, когда толком не понимаешь, в какой последовательности что делать. Есть. Минута через две удалось подобрать правильную комбинацию действий. Осторожно отъезжаю в сторону, разворачиваюсь, по пути сбиваю второго водителя, который выскочил из машины и попытался меня остановить. А теперь ворота. Зажимаю педаль газа и иду на таран. Момент столкновения с воротами сочетается с яркой вспышкой боли и на какое-то время глаза застилает белая пелена. Только через пару секунд понял, что я уже на территории поместья. «Нет, нужно выбираться отсюда. Сейчас в меня стреляют и свои, и враги, которые не могут понять, что происходит. Направляю машину в сторону укрытия убийц и мысленно представляю коридор. Хлоп! Оказываюсь на первом этаже, где полно тела, оглядываюсь в поисках подходящего укрытия. «Ты!» — встретился глазами с Тимирязевым, который спускается по лестнице вниз. «Кирилл, ты в порядке?» «Твоему сожалению, да. Доволен тем, что натворил?» «Я не понимаю. Ты убил Лепницкого и открыл дорогу убийцам в наш дом. Я тебе доверял. Ты был членом нашей семьи, а ты всадил нож в спину. Кирилл, я на твоей стороне. Неужели?» «Говорил же тебе, что еще мой дед работал у Аркановых. Что-то паршиво он работал, потому как моего недалекого предка довели до самоубийства, а дядю убили. Вообще-то дед был водителем». Или ты думаешь, что начальником охраны может работать любой человек? Нет, это не передается по наследству. А твой отец был очень осторожным человеком и согласился взять меня на эту должность не только за высокий профессионализм, но и за исключительную репутацию Тимирязевых. Слышу сзади шевеление и понимаю, что я оказываюсь в очень непростой ситуации. Как говорится, между львом и крокодилом. Спереди Тимирязев, сзади еще один одаренный, который хочет меня убить — Энергии для прыжка не хватит, да и оружия толкового у меня нет. Не швыряться же мне тычковыми ножами. Кажется, это финиш. Арслан поднимает руку с пистолетом и выстреливает всю обойму. Что? Он промахнулся? Не может быть, чтобы человек, который работает в службе безопасности, не умел стрелять. Отхожу в сторону, оборачиваюсь и вижу одаренного, который укрывается за энергетическим щитом. Выходит, он стрелял в него... Кажется, я ошибался, а Тимирязев реально на нашей стороне. Начальник охраны создает огромный шар энергии и швыряет в противника. Энергетический щит рассеивается, а на короткое мгновение убийца остается без защиты. Вот оно. Соединяю точки силы, наполняю их энергией и стреляю лучом. Прямо в голову. Одаренный завалился назад, а Тимирязев удивленно присвистнул, увидев такое владение даром. «Научишь?» Сначала разберусь на чьей-то стороне. Зачем ты убил Лепницкого? Он помог убийцам попасть на территорию поместья и хотел убить Софию. Убийца садовник? Забавно. Допустим, я поверю. А где остальные? Кирилл, за спиной Тимирязева появилась Мария. Твоя мать потрясающий боец, произнес Арслан. За долгие годы без практики почти не растеряла сноровку. Как только на нас напали, Мария тут же нашла меня и помогла отбить атаку тех, кто проник в поместье. Это все отлично, но сейчас нужно помочь Глебу. Там у них все еще идет бой. Не волнуйся, все кончено. А с Глебом все в порядке. Он отлично показал себя во время защиты поместья. У парня великолепное будущее. Кстати, о будущем. Тимирязев подошел ко мне ближе и нахмурился. Скоро здесь будут люди из госструктур, поэтому вам ненадолго придется уехать». всей семьей. Я уже говорил с Марией, она предложила замечательное решение. Машина ждет на соседней улице. Не волнуйтесь, я вас найду. Тимирязевы никогда не бросали Аркановых в беде. Погоди, зачем нам уезжать? Ты же говорил, что государственники на нашей стороне. Верно. Но ты видел, как организованно и вовремя ушли те, кто устроил нападение. Думаю, в структурах есть кто-то, кто сливает информацию исполнителям. Причем очень оперативно. Пока никто не знает, чем закончилось нападение на поместье Аркановых, пусть и дальше так думают. «Все! Нет времени!» «Куда мы едем?» Мы с матерью поспешили за Глебом, который был с отрядом бойцов у главного входа в поместье. К одному другу. Подробности потом. «Мама! Кирилл! Вы в порядке?» Глеб был весь в крови, но сам, кажется, не пострадал. «Мы отбились! Это невероятно! Не могу поверить даже в такой успех! Со мной было восемь ребят, и пятеро погибли!» Один закрыл собой меня после спаренной атаки одарённых. Но мы тоже не остались в долгу. Положились десяток противников и не дали им пройти внутрь. Эх, Глеб, если бы ты только знал, что атака в лоб была отвлекающим манёвром, пока фланги спокойно проникают в поместье и выполняют основную задачу по ликвидации Марии и Софии, а потом бьют вам в спину. Счастье у них ничего не вышло. Тимирязев застрелил Лепницкого и прикончил минимум одного одарённого. а я разобрался с целой кучей врагов. Человек шесть точно отправил на тот свет. «Идем. Нужно забрать Софию. Бедная малышка вне себя от страха. Ее нет у себя в комнате. Я вывел ее из поместья». «Вывел? Ты был внутри и смог выбраться с девочкой через окружение? Кирилл, ты в своем уме? Это же опасно! И где она сейчас? Надеюсь, ты не оставил ее одну?» с Софии все в порядке. С ней Тамара. Думаю, пора вам кое-что рассказать». Все равно безопасники уже здесь, и незаметно покинуть поместье через выход не удастся, поэтому поступим немного иначе. Возьмите меня за руку, мы отправляемся к Софии и Тамаре.